Глава сорок вторая. Назар. Я не стал подслушивать разговор двух сестер. Меня другое волнует. Наблюдаю за маленькой куколкой, которая играет в траве. Женщина рядом изредка поглядывает за ней, но без надлежащего внимания. И не замечает, когда рыжий комочек встает с пледа и, осмотревшись по сторонам, зевает. Сонно шагает куда-то. И почему-то я направляюсь следом. Наконец, горе нянька, очухавшись подпрыгивает с места, бежит за малышкой, останавливая её повелительно одной рукой. Я присмотрю. Бос, простите, но мне поручили и резко замолкает. Вы уверены? Её вопрос раздражает. Без лишних вопросов. Малютка всё отдаляется, а я спокойно иду за ней. Шажки у неё маленькие, медленные, поэтому успеваю без труда. Хожу как тень, наблюдаю издалека. Можно ли говорить о расстоянии в полтора метра издалека? Неважно. Арина меня даже не замечает, бубнит что-то себе под нос. Тпать, тпать, мямлет, как будто в бреду. Так она спать хочет? Вспоминаю её особенность засыпать где угодно, и не удивлён, что она плюхается на попку и, склонив голову, мгновенно закрывает глаза. Блин, серьёзно? Делаю шаг вперёд, наступаю на ветку и крепко сжимаю зубы. Блин. Малютка просыпается от хруста, резко оборачивается, замираю в ожидании и судорожно раздумываю, что делать, когда она заплачет. А я уверен, что так и произойдёт. Я же для неё злодей. Как испугал то всё, теперь конец. Конекто не будет. Наивный взгляд пронзает, похлещ щи ножа, когда она поднимает голову. Милый рыжий хвостик на макушке дёргается в такт движению. Девочка молчит. Сейчас закатит истерику. «Большой дядя!» Вижу в её глазах восхищение. На мгновение она открывает ротик и тут же его захлопывает, хмурясь. Топает ножкой и зло выпаливает. «Ты чё, идёшь со мной?» А она поймёт, если я отвечу. Я ведь просто присматриваю за ней, чтобы Дарина потом не металась и не искала дочь по всей огромной территории. Да и не знаю, почему на но мои ноги сами понеслись за ребёнком. Мозг ещё с работать не успел. Поиграться хочу. Отвечаю за чем-то на её языке, чуть свой не ломаю, но надеюсь, так она лучше поймёт. А Иса спать хочет. Насупившись, отворачивается и топает дальше. Так забавно, чудно. Устала, как после десяти смен подряд на работе тащится. А сквозь тонкую ткань голубого платья вырисовывается памперс. Да она совсем кроха как отпустить ее одну? Ступаю за ней по пятам. Идем к огромному дереву, окруженному кустами. Останавливаюсь совсем недалеко, делая вид, что вообще оказался здесь случайно. Низ ствола прикрыт густыми зарослями, через которые пробирается Ариша, скрываясь из поля моего зрения. Жду какую-то минуту. Аккуратно обхожу кусты и тихо проверяю ее, заглядывая в клумбу под деревом. Малыха свернулась там калачиком, сопит, прикрыв глазки и засунув большой палец в рот. Вот же дурдом. Но что именно, что она уснула в тени, где не жарко, или то, что я сажусь напротив, прислонившись к кирпичной стене ближайшего здания спиной и откидываю голову назад, рассматривая расслабленное детское личико. В этот раз не так бегло, как в прошлый, а внимательнее. Кого-то девочка мне напоминает. Понятное дело, что Дарину, дебил, но не только. Что-то в ней чужое есть, не материнское. Чёрт, же не того. Убил бы его. Нет, это не нормально. А что нормально? Сидеть в тени, наблюдая за маленькой девчонкой, вместо того, чтобы взять на руки и отнести к матери, которая и явно будет искать её и волноваться. Почему-то я об этом не думаю. Мысли совсем другие волнуют. Малышка не замёрзнет. Земля хоть и не полита в этом месте, ни сарая, всё же под кроной дерева прохладно. Не заболеет? А нет ли тут клещей? Вроде обрабатывали всю территорию, но чёрт знает. Разбудить Арину не могу. Она слишком милая, особенно с пальчиком во рту. Назар, отвлекаясь от малышки, реагируя на взволнованный, но нежный голос. Как рефлекс уже у собаки выработался. Рыжая, видимо, Околдовавшая меня 5 лет назад, запыхавшись, подбегает к нашему зелёному укрытию. "А Риша ведь с тобой?" спрашивает с Надеждой, не кричит, не злится, а наоборот, спокойно, в отличие от прошлого случая, когда её дочь пропала в офисе. Поворачиваю голову в сторону дерева, киваю на Соню. Слышу облегчённый выдох Дарины. "Слава богу". Встаю. На сегодня роль охранника закончена. Можно удаляться. От чего-то на душе тухло становится. Как вы здесь оказались? Мелочь твоя спать захотела, не могу не улыбнуться. Что-то в груди на этих словах загорается, маленький огонёк в тёмной пустоте. Пошла искать укромное место, я за ней, чтобы не потерялась. И то, к ты видишь, может отнести её в дом. Мы поедем домой сейчас. От плохой новости едва не сжимаю ладони в кулаки. Почему меня это расстраивает? Потому что я хотел, чтобы они остались. Планировал наладить контакт с каждой. Я в результате хорошего понемногу айдаров. Машинально подхожу к малютке, поднимаю её с земли, бережно, чтобы не разбудить. Хорошо, я отвезу вас. У тебя же автомобиля нет? Слышал, что после поломки и эвакуатора машина так и не вернулась, так что Дарина приехала сюда на такси. Видел, как она выходила из серебристой Kia с рекламными баннерами на дверях. Не нужно Машет активно руками и испуганно лепечет. «Мы и сами доберемся. У тебя все же тут гости и...» «Рина!» Мужской голос вызывает недоумение, как и обращение к ней. Взгляд сам врезается в парню, подбегающего к Дарине. Он обнимает ее за талию, прижимает к себе. А она незаметно, но пытается удержать дистанцию. «А это что за хмырь?» «Ты куда делась?» — поглаживает пальцами ее бок. «Нашла Аришу?» Видел, как ты носилась, как угорелая. Рыжая ведьма от шока даже не кивает, аглядывается со осторожностью. Нашла. Сипло выдаёт, покосившись на меня или на ребёнка. Пелена гнева перед глазами не даёт рассмотреть, куда именно устремлён её взгляд. Но я чётко замечаю одно: как он наклоняется к ней. Здорово, раз уж мы все в сборе, я жду нормального приветствия. И целует её в губы